Глава 12. Кричать было плохо и затей. Это стало ясно сразу же. Монстры насторожились, прислушиваясь, закрутили головами в поисках источника шума. От страха горло сдавило, перекрыв вопль. Наступила тишина, и эту тишину разрывали гулкие удары. Падали новые твари вдобавок к тем, что уже заполнили почти весь двор академии. Некоторые разворачивались ко мне, Их жуткие челюсти ходили ходуном. «Сожрут!» — вспыхнула паническая мысль. «Точно сожрут!» «Чёрт! Все нормальные студенты сидят на занятиях, преподаватели, как им и положено, преподают, и лишь меня понесло навстречу приключениям». Всё это в долю секунды промелькнуло в голове. Тело же соображало куда быстрее. Руки и ноги заработали, словно сами собой. Я молниеносно проползла между кустами, метнулась в укромный угол между крыльцом и стеной, развернулась и присела, вжавшись спиной в холодные камни. Может, не заметят, не увидят. Мне же их не видно. Почти не видно, особенно если не смотреть. И тут сверху точь в точь туда, где я мгновение назад сидела, плюхнулась огромная туша, с треском раздавив кусты. О, боже. Если бы я вовремя не убралась, от меня бы сейчас и мокрого места не осталось. Яс глотнула, от души надеясь, что эта туша поранилась или вообще убилась и ни за что не встанет. Иначе послышался топот множества ног, и во двор сначала выскочили преподаватели, а затем студенты в алых мантиях, факультет защиты, на вид старшекурсники. Воздух задрожал, заискрил, полетели сияющие сгустки магии, впечатываясь в уродливых монстров. Тем временем Недавно приземлившаяся туша зашевелилась и начала подниматься, превращаясь в гигантского чёрного паука с рубиново-красным крестом на пузе. Только бы он меня не заметил, не нашёл. Но ну, мало ли, что там золотистый в углу трясётся. Паук тряхнул громадной башкой и двинулся в мою сторону, тяжело переставляя мохнатые лапы. Заметил. "Мамочки", пискнула я и ещё сильнее вжалась в угол. Гигантский паук приближался, а я лихорадочно пыталась придумать, что делать. Убежать не удаётся. Вмиг своей длинной клешнёй достанет. Надо хоть как-то защититься. Но как? Всё, что я умею магического это заказать в свою комнату еду из кухни да отправить в неё покупки. А не магическое тут бессильно. Неужели конец? Что-то в последнее время я слишком часто умираю. Только вот на этот раз, кажется, будет по-настоящему Я зажмурилась, не в силах смотреть на тварь, что несла мне смерть, и молилась лишь об одном, чтобы всё произошло как можно быстрее. Сбоку раздался изумлённый свист. Я резко повернулась и увидела, как из сияющего изгустка шагнул его величества король Алред I. Изгусток тут же растаял. Что это? Похоже на магический портал. Король прочесал двор цепким взглядом. Мгновенно оценил обстановку, скользнул между мною и надвигающейся тварью, вскинул руки и воздух раскололся. Полыхнул так, что я на миг ослепла. Две молнии изжахнули в магнатое паучье брюхо, но оно лишь дёрнулось, всосав магию. Паук же распух, становясь ещё больше, пополз вперёд и напоролся на целый залп магических сгустков. Король стремительно двигался, бил раз за разом, цепляясь в раздувающееся брюхо. Паук глотал магию и рос. Воздух вокруг потрескивал пахлой грозой, даже мои волосы наэлектризовались, встали дыбом. И тварь дрогнула, попятилась, заметалась, пытаясь увернуться. Не тут-то было. Короткое барматание, несколько магических вспышек и разбухшее паучье пузо словно взорвалось. Тяжёлая туша с грохотом рухнула на землю, размятав всё ещё подёргивающиеся лапы. Король обернулся. Идеальная причёска растрепалась, Тяжёлая тёмная прядь прилипла к лбу, а в синих глазах плясало и бисновалось отчаянное пламя. Его величество шагнул ко мне и опустился на корточки. Жива, над верхней губой влажно поблёскивали капельки пота. Ужасно захотелось протянуть руку и вытереть их пальцами. Чёрт, о чём я думаю? Цела? коротко спросил он. Ответить не успела. Ничего не успела, даже возмущённо пискнуть, когда король быстро ощупал меня и кивнул. «Цела. Сидите тихо и не высовывайтесь». Он за дурочку меня принимает. Уж то-что, а высовываться при таких обстоятельствах я бы и сама не стала. Только открыла рот, чтобы сказать это, как король поднялся и стремительно зашагал к другим сражающимся. Конечно, что ему какая-то девчонка, которая чуть не погибла, если вокруг столько недобитых монстров. Стоп, да что со мной происходит? Откуда взялась эта странная злость? Наверное, я просто перенервничала. Не каждый день с неба сыплются пауки и пытаются тебя сожрать. Я осторожно выпрямилась и повернула голову, буквально одним глазком поглядывая, что там происходит. Весь двор академии был забит жуткими монстрами. Одни уже поверженными тушами валялись на земле, другие наступали. Некоторые лопались как мыльные пузыри, некоторые просто падали, а некоторые, как убитый королём паук, глотали магию и становились крупнее, больше, страшнее. Размез густившийся воздух дрожал и искрил. Его расчерчивали ослепительные молнии, летели огненные шары, свистели вспыхивая ледяные стрелы, что-то гудело и вибрировало. Иногда монстры ранили бойцов, и их сразу же оттаскивали прочь старшекурсники в зелёном. Чёрт знает, когда они тут появились и начинали лечить. В самой гуще схватки среди алых манти мелькала одна серебристая. Вот зачем? Он же король Неужели боевые маги сами не справятся? Смотреть больше не было сил. Страх вернулся, накрыл с головой. Я съехала ещё ниже по стене, сжалась в комок, уткнув лицо в коленки и зажмурилась, надеясь, что до меня больше ни одна тварь не доберётся. Так и сидела, пытаясь унять дрожь в руках и не слишком громко стучать зубами. Не знаю, сколько прошло времени. До меня долетали лишь крики, хлопки. В нос лез запах гари. Даже когда всё стихло, куча ног протопала наверх по ступенькам и смолкли возбуждённые голоса, я продолжала сидеть, забившись в угол и не осмеливаясь выглянуть. «Можете выбираться», — раздалось над головой. Я встрепенулась и, наконец, открыла глаза. То там, то тут валялись туши монстров, топорщились сломанными ветками кусты. Его Величество стоял надо мной, протягивая руку. Я ухватилась за неё и медленно поднялась, Ладонь была большая и тёплая, и было так хорошо за неё держаться, чувствуя, как отпускает страх, что отцепляться совсем не хотелось. Но пришлось. Хотя коленки подрагивали, по ногам бегали противные ёжики. Занятие на сегодня отменили, хрипло сказал король, откашлялся и продолжил. Так что ступайте в свою комнату. О том, что вы здесь делали во время лекции, даже спрашивать не буду, насмешливо закончил он. развернулся, взлетел по лестнице и исчез за дверью. Что я здесь делала? На что это он намекает? И тут до меня дошло. Его величество решил, что я его караулила, разузнала, когда у него единственные лекции, выяснила, где обычно открывается портал из королевского дворца и устроилась в засаде. Так вот, что она обо мне думает. Ну это же нелепо. Впрочем, Если бы что-то подобное пришло в голову Брезине, она бы с радостью прогуляла лекцию и торчала бы тут в надежде увидеть предмет своих вздыханий. Да уж, похоже, король считает меня полной идиоткой. Теперь уже окончательно и бесповоротно. Впрочем, какое мне дело до того, кем он меня считает. Вот возьму и подкину Брезине эту идею и ещё нескольким поклонницам. Пусть королевское величество в следующий раз шагнёт из портала прямо в толпу влюблённых дурочек. В отвратительном настроении я вернулась домой. Едва открыла входную дверь, как Брезина выскочила из своей комнаты и радостно выпалила. «Ты же знаешь, что на нас напали? Жуткие твари из другого мира. Они и раньше прорывались, но такого, чтобы прямо на Академию посыпались, ещё не было. Она буквально сияла. Я подумала, а не рехнулась ли случаем моя соседка от испуга? Чему же тут радоваться, если напали?» Я посмотрела на неё с опаской и на всякий случай сделала шаг в сторону. Кто её знает, мало ли. А его величество, она закатила глаза, и её лицо приняло восторженно-идиотское выражение. Его величество всех спас. Явился из портала и вступил в неравный бой с монстрами и всех победил. Так уж и всех. Не удержалась я. Вообще-то там и преподаватели сражались, а ещё студенты с факультета защиты. Нет, я вовсе не хотела умолять заслуги короля. В конце концов, меня-то он точно спас. И дрался так, что дух захватывало. Но и говорит, что он справился с монстрами в одиночку, было явным преувеличением. На брезглино только отмахнулась. Ты ничего не понимаешь. Без него они бы не справились. И вместо того, чтобы сказать спасибо, они неблагодарные. Представляешь, я своими глазами видела, как магистр Рониур отчитывал его в величества. Честное слово, мог безответственно бросаться в драку. Он король и нужен государству. Ух ты, оказывается, не одна я так посчитала. Как вообще он мог разговаривать с его величеством в таком тоне? Брезина, наверное, долго бы ещё распылялась о том, какой король великолепный и как его мало ценят, но тут в входную дверь постучали. На пороге стояла незнакомая девушка в золотистой мантии. Леди Полина, вас вызывает к себе декан и амада. Анна сказала, что это срочно. А зачем? испуганно спросила я. И тут же поняла, насколько глупо это прозвучало. Ей-то откуда знать? Её задача просто передать сообщение. Впрочем, меня ведь сегодня выгнали с лекции. Ничего удивительного, что за этим последовал вызов на ковёр к декану. Наверное, и в наших учебных заведениях всё устроено точно так же. А значит, следует ждать наказания или чего-то в этом роде. Спасибо. Сейчас приду, кивнула я, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя живот скрутило от страха. Уже успела накосячить? Равнодушно поинтересовалась Брезина. От её опыла не осталось и следа. Ну да, конечно. Я ведь не его величество, обо мне беспокоиться не отрезоно. С лекции выгнали, неохотно ответила я. О, поздравляю. Кажется, в её голосе промелькнула радость. Будешь убирать подвал? Вот обычно так наказывают. И знаешь, там довольно жутко. Да уж, приятно знать, что тебя поддерживают. У кабинета я немного постояла, собираясь силами, потом постучалась, потянула дверь и шагнула внутрь. Здравствуйте. Вы звали? Да, коротко кивнула декан и Амада. Справа от её большого стола расположилась магистр Тагилида, а слева Я даже моргнула несколько раз, чтобы убедиться, что мне не кажется. Слева в кресле у стены сидел его величества король Алард I. Странно, что после боя он не отправился во дворец к важным королевским делам. Раз уж занятия отменили, а явился сюда. И все трое присутствующих смотрели на меня выжидательно и напряжённо. Расскажите о своём сне, леди Полина. а том самом, где фигурировало его величество и пауки. Велела Дикан и Амада